Простительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза, пропадал шум поезда, останавливалось время. Тогда он притянул ее к себе и сказал,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 иди пиджак вы с ума сошли вы, вы... С... с ума сошли сильным стоном она бросила его одежду я я, я хотел только посмотреть мне мне не нужно я... я я не могла иначе он, он... Он приказал. Он. Духовый. Он не пожалеет. Кто вы? Он его кто? Я ничего не трогал. Возьмите. Она дрожала, глядя на Бозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак. Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно. Вынул револьвер. Но точ я сунул его в карман. Вам придётся сойти на первой же станции. Да. Спасибо. Подождите. Подождите. Я вас не пущу. Сидите. А. Сочи, вы врали. Я не врала. И я, я... Я вас люблю. Это было неожиданно, дико, нагло. Не смейте говорить об этом. Я клянусь вам. Она даже привстала, чтобы всмотреться. И, видимо, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим неверным голосом, что любит. И муза хотела сплепить её над даже горло перехватила это от вращение. Ну, держи меня и любить, ну, да мне всё равно, когда вы меня подцеловали в снегу. Я в вас флюпиюс. Я вас люблю два дня. Да, я знаю, но это правда, ни один человек не был мне так дуркой, я дрянья, продажная воровка, я... я шпионка. Вы моей жизни не знаете, но перед вами я ни в чем не виноват. Милый мой, любимый мой, страсть моя. Ну, перестаньте, перестаньте, перестаньте. к неё стучали супы. Что вы там бормочете? О, я Я запрещаю, слышите? Молчите. Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки. Она глотала слюнув. Вы не одна. С вами спутник, да? Вы должны были передать ему украденные документы.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 Я выйду, а вы тут посидите. Очутившись в коридоре, стал вытираться платком. Да, конечно, врет. И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй. Да просто ловкая баба. Фух, еще бы минутка, а? Боже мой, непоправимо, непоправимо. И эта матушка с такими, как вы не церемонится. Другой бы прямо пац из револьвера, а потом, пожалуйста, вешите меня. И был вы бы прав. Что площадки неожиданно открылось Никити Алексеевичу и сумитильное зрелище. Поезд догибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой и глубоко внизу.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 ударило по глазам. Вагон нырнул в тоннель, Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки. И в это время крепкие руки сзади охватили его шею и силой пригнули вниз. Нападавший был тяжелый мускулист. Сильно дышал и пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло. А позов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как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 Хмель так же внезапно кончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. А позабовил знакомый светлый и безрачков в глазах и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и только лютая, дикая, гневная злоба. Так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиной о железную решётку. и разжал руки и сейчас же его тело, подхваченное землей, перевернулось подскочило и уже неживым мешком покатилось по обрыву в озеро за поворотом все скрылось